Глава тридцать 35 Ингибрид Магнус Доттир на навстречу Флоре, предполагая, что та ищет своего босса, хотя Джоэл не упоминал, что Флора может захотеть поговорить с ним. Да ингибрид и не прислушивалась особо. Она просто уютно устроилась на большом диване, сосредоточившись на плоском животе и длинных ногах Джоэла, и гадая, как скоро можно будет предложить сбежать с вечеринки и вернуться в Харборс-Рест. Ингибрид весьма прямо и просто подходила к делу. И Джоэл в своем смятении вполне это одобрял. Это была знакомая ему территория. «Ингибрид?» — воскликнула Флора, запнувшись на полушаге и мгновенно заливаясь густой краской. Ей казалось, она сейчас разрыдается. Но она совсем не хотела плакать. «Рада тебя видеть». «Весь сестры сегодня здесь, так что мне и заняться нечем», — с улыбкой сказал Ингибрид. «А ты не упоминала о том, что твой босс такой... интересный». «Правда?» — выдавила из себя Флора. Джоэл не мог посмотреть на Флору, просто не мог. Она рассержена на него, разочарована. «Она его желает?» «А сам он желал?» «Больше всего на свете, да, он вдруг выжелал держать в ладонях эти светлые волосы, прижать эту девушку к себе. Он хотел переспать с ней, конечно, хотел». Джоэл постоянно хотел с кем-то переспать, но здесь было нечто большее. Ему хотелось говорить с Флорой, хотелось доставить ей приятное, утешить, хотелось, чтобы его печаль тронула ее. Он хотел взаимности, хотел поделиться с ней. Джоэл никогда не хотел делиться. Если у тебя нет игрушек, ты не можешь этому научиться. Он заставил умолкнуть свой внутренний голос, но головы не поднял. «Я вам нужен». Лора хотела сказать «Да, ты мне нужен, мне нужно что-то чистое, мне нужен хороший секс, ощущение, что я выбрала что-то сама, не ожидая, пока выбор сделают за меня. Мне нужно стать самой собой, мне нужно наконец-то стать необузданной и опасной, и тем, чего все ожидают от трудолюбивой, тихой, бесцветной девушки вроде меня». Лора судорожно сглотнула. «Нет», — ответила она, — «все в порядке, я просто заглянула проверить, все ли у вас в порядке, я же не знаю, как вы относитесь». шотландским танцем. «Я тебя научу», — тут же весело заявила Ингибрид. «Я не танцую», — коротко бросил Джоэл. «Тогда зачем пришли?» — спросила Флора, не успев себя остановить. «И хорошо, что пришел», — сообщила Ингибрид, небрежно наливая в два стакана еще водки, которую она принесла сюда. «Но, доложу вам, скандинавы считают эти пляски очень уж буйными и совершенно бестолковыми». Ингибрид была уже здорово пьяна. Лора вдруг остро ощутила всю нелепость своего туго, зашнурованного бархатного лифа, детского мягкого тартана, достигавшего колени и растрепанных волос. Пожалуй, им обоим она сейчас казалась местной дурочкой. «Ладно, тогда я вернусь туда», — сказала она, пытаясь улыбнуться, но не сумев этого сделать. «Колтон, наверное, попозже захочет переговорить». «Отлично», — кивнул Джоэл. Звук собственного голоса причинил ему боль. Он глотнул еще спиртного в надежде, что это поможет. «Дайте мне знать, если вам что-то понадобится». Лора вернулась в зал, где все танцевали, а Чарли храбро пытался составить пару миссис Кеннеди. Лора совершенно не церемонясь подошла к нему, как только умолкла музыка, и, схватив за руку, утащила на улицу раньше, чем он успел раскланяться. Снаружи над ними нависло белое небо, слегка отливавшее голубизной у горизонта. Это означало, что близится полночь. Над лужайкой, где еще недавно стояла эстрада, уже повесили китайские фонарики. Слышали стихи и голоса других парочек, скрывавшихся за деревьями. Флора сжала большую руку Чарли и, подняв голову, посмотрела на него. Он ответил ей внимательным взглядом чисто голубых глаз. А потом, когда вновь зазвучала музыка, сжал в ладонях ее лицо. И Флора, осмелев, потянулась к нему и поцеловала. Крепко. Со всей страстью. Потрясение было подобно внезапному холодному душу. Флора не усомнилась ни на секунду, что так оно и должно быть. Чья-то рука легла на ее корсет, отталкивая в сторону. Она в ужасе обернулась. Она ведь полностью отдалась удовольствию поцелуя с красивым мужчиной под ясным ночным небом. Но рядом стояла Джен, красная, как кирпич. «Какого черта? Чем ты здесь занимаешься?» Флора попятилась, потом посмотрела на Чарли, который выглядел рассерженным и невероятно сексуальным. «Ты говорила...» — начал он. «Мы взяли перерыв!» — «Так ты сказал!» — закричала Джен. «Они разошлись окончательно!» Чарли посмотрел на нее, потом на Флору. «Прошло много месяцев...» — пробормотал он. «Послушай, Джен, будь рассудительна!» «Нет!» — рявкнула она, и ее губы превратились в тонкие линии. «Это ты, будь рассудителен! Ты знаешь, что сказал папа!» Флора не имела ни малейшего желания узнать, что именно кто-то говорил. Она в последний раз поправила чертов Килт, понимая, что люди внутри гадают, куда она подевалась. Потом отвернулась. Она хотела найти Ландровера и убраться отсюда. Она не желала больше иметь никаких дел с Чарли, Джен, Джоэлом, Ингибрид. островитянами, лондонцами, американцами или вообще с кем бы то ни было на целом свете. Уходя, Флора мельком глянула на продолжавшееся веселье. Колтон все еще возвышался в центре танцующих, но музыка теперь резала слух Флоры. Веселые голоса людей, отлично проводящих время, звучали, как бессмысленное щебетание птиц в зоопарке. А прекрасные теплые комнаты показались отвратительными, как будто кто-то включил вдруг мерзкие. флуоресцентный свет и выявил каждую морщину на лицах людей, каждое пятнышко на их одежде. Вскоре все должно было погрузиться в темноту и грязь и раствориться, неведомо в чем».